Глава третья. Версии и предположения. «Идеальное преступление», – мрачно произнес Холмов, внимательно выслушав капитана. «Если все, что вы мне сейчас рассказали, правда, то, по всей видимости, мы столкнулись с тщательно спланированным убийством. Пока трудно сказать, каким образом его осуществили, но в том, что это дело рук кого-то из проживающих в доме, нет никаких сомнений. Следовательно, кто-то из запрошенных вами людей лжет, У него нет и не может быть алиби. Смерть Дворского – наглядное тому подтверждение». Шердаков поднял на сыщика тяжелый взгляд, но промолчал. Холмов продолжал. «Если в ночь убийства Мажаева алиби убийцы было не нужно, все находились в своих комнатах, и подозрение могло пасть на кого угодно, то минувшим утром все обстояло несколько иначе. Весь дом уже был на ногах, и многие должны были оказаться вне подозрений. Кстати, что и произошло?» поэтому преступник вынужден был позаботиться о Балебе. Как это он сделал, еще предстоит разгадать. На ум приходит самое простое объяснение. У него есть сообщник. Вы считаете, что Можаева и Дворского убил один и тот же человек? Я правильно вас понял? Да. Шердаков нахмурился. Его сигарета трижды перекачивала из одного уголка рта в другой. Наконец он сказал. «Не скрою, я много думал об этом». Вы говорите, что кто-то из них лжет, но алиби некоторых людей могу засвидетельствовать я сам. Я имею в виду Марту Дворскую, ее дочь, горничную и кухарку. Кроме того, не вызывает сомнений искренность вашей жены, а значит, вне подозрения оказывается Эмма и Эмма Блесова. И остаются четверо – доктор Энский, Денис Поляков, Кличевы. Но зачем им убивать Дворского? Мне кажется, осторожно заметил Холмов. «Из списка подозреваемых нельзя исключать никого». Шердаков отреагировал несколько раздраженно. «Я и не исключаю. Четверых, алиби остальных меня вполне устраивают. Что же мне, не доверять себе самому, что ли?» Он встал и швырнул потухшую сигарету в мусорную корзину. «Можаева мог убить каждый, а вот Дворского только один из этой четверки. Таково мое мнение, и я уверен, что оно правильное». Но проверка алиби нам ничего не даст. Нужно искать мотив убийства. Давайте просуждаем. Кому выгодна смерть Дворского? Минутку. Почему вы ставите вопрос так, а не иначе?» — спросил Холмов. «А если поискать того, кто желал смерти полковнику Мажаеву, ведь первым убили именно его?» Капитан задумался. «Ясно, что между двумя убийствами существует какая-то связь. «Но вы полагаете, что смерть Дворского всего лишь следствие смерти Мажаева? – спросил он. «Да, для меня это очевидно. А у вас есть какие-нибудь соображения в пользу подобной версии? Кто знает, где правда? Может быть, убийца решил последовательно расправиться со всеми жильцами?» «Нет, не думаю». Холмов через силу улыбнулся. «Однажды при выходе из дома я стал свидетелем одного довольно странного разговора между Дворским и Мажаевым инициатором которого, кстати, был полковник. Возможно, я не обратил бы на этот разговор внимания, если бы не одно обстоятельство. Их кто-то подслушивал. Можаев был чем-то взволнован, говорил эмоционально, но очень тихо, так словно предупреждал Дворского о какой-то опасности. Я помню обрывок одной его фразы. «В вашем доме...» Дворский ему возражал, дважды произнес слово «безумие». Потом они удалились, а я решил не уподобляться шпиону, и пошел в сторону корта. Но внезапно услышал легкий щелчок. На втором этаже кто-то закрыл окно, выходящее в коридор. Я быстро обернулся, но увидел лишь, как колыхнулась занавеска. Укрывшегося за ней человека я, к сожалению, не успел рассмотреть. Кто это был? Я не стал, да и сейчас не стану строить догадки. Но вскоре после того разговора Можаев был убит. Следующей жертвой стал Дворский. «Вы правы, это наводит на размышления». Размеренно произнес Шардаков. «Во время нашей первой встречи Дворский упоминал о каком-то разговоре с полковником. Думаю, именно об этом». По его словам, Можаев был обеспокоен общей атмосферой в доме, словно предчувствовал беду. Уверен, что полковник не просто проявлял осторожность. Ему было известно намного больше. Возможно, вы не в курсе, но он сравнивал себя с Пуаро. «Неужели? это кей знаменитый сыщик на отдыхе?» «Вот именно». Полковник живо интересовался легендой, привидением и, не в последнюю очередь, людьми. Людьми? Не потому ли кто-то решил подслушать разговор Можаева с Дворским? Увы, полагая, что действует незаметно, полковник на самом деле привлекал к себе повышенное внимание. Боюсь, именно это и сыграло с ним злую шутку. Что же ему удалось выяснить? Может быть, он узнал, что кто-то намеревался убить Дворского? «Вы ищете связь между двумя убийствами». Но после разговора с Дворским Мажаев встречался еще со мной и с Олегом Кличевым. Я, к сожалению, повел себя не самым лучшим образом и своим скептицизмом оттолкнул его от себя. А ведь он просил о помощи. Значит, что-то он все-таки раскопал. Но что? Что? Вы не догадываетесь? Вспомните наш разговор. Холмов печально покачал головой. К несчастью, он не успел ничего мне рассказать. Я понял только, что его беспокойство каким-то образом было связано с легендой. В глазах Шардакова появился странный блеск. «С привидением. Мистическое преступление мне пока не доводилось распутывать. Я уже вижу заголовки газет. Призрак-убийца наносит удары с прошлого. Кровавый след обрывается в запертой комнате. Впечатляет, не правда ли?» «Нет, не очень. Отчего же? Ведь все разговоры в этом доме так или иначе сводятся к легенде». «Давайте не будем сейчас затрагивать эту тему. Вас что-то смущает? Старые стены имеют уши? Что-то в этом роде». Холмов достал сигареты и закурил. Из-за подобных разговоров уже погибло двое людей. Шердаков несколько дольше, чем это принято, задержал на лице собеседника пытливый взгляд. «Вы упомянули о состоявшемся в тот же день разговоре Кличева с Можаевым. Откуда вам это известно?» Кличев заверил меня, что свидетелей их встречи не было. Они просто не заметили меня, поскольку, войдя в гостиную, не стали включать свет. Я же сидел в кресле и все слышал. «Вы сидели в полной темноте?» «Вас что-то удивляет?» «Нет-нет, в этом нет ничего удивительного». Они посмотрели друг на друга холодно и сдержанно. «Очевидно, я должен разъяснить вам, капитан, что в комнату я вошел первым». «И никак не предполагал, что вскоре ко мне кто-то присоединится», — сказал Холмов. «Да, но вы могли объявить о своем присутствии», — заметил Шердаков. «Может быть, но я предпочел этого не делать». «Хорошо. И о чем же был разговор?» Едва заметная улыбка скользнула по губам Холмова. Можаев высказал предположение, что в горах Кличева пытались убить. Нахмурившись, Шердаков кивнул. «А каково ваше мнение на этот счет?» Я думаю, все же, что это был несчастный случай, но происшествие в горах могло натолкнуть убийцу на мысль об использовании камешков при покушении на Дворского. Неплохо. Кто-нибудь, кроме вас, мог подслушать тот разговор? Маловероятно. Но допустимо. Согласны? К тому же убийцу мог напугать уже сам факт встречи Можаева и Кличева. Предположим, он увидел их уединяющимися в гостиной». А накануне стал свидетелем разговора между Дворским и Можаевым. Разговора очень тревожного. Полковник явно догадывался о готовящемся преступлении. Пока лишь догадывался. Позднее о чем-то подобном подумал и Дворский. Поделился с кем-нибудь своими подозрениями и... упал с лестницы. Но Дворский остался жив, что в планы убийцы никак не входило. В довершение всего утром в доме опять появился милиционер. Для убийцы очевидно, что после завтрака тот обязательно пожелает встретиться с Дворским. Серия несчастных случаев не могла не привлечь его внимания. И если сам Дворский ни о чем не догадывался, то профессионал без труда смог бы найти объяснение совершенно разрозненным на первый взгляд событиям. Спасение для убийцы в действии. И он убил Дворского. Но вместе с тем на глазах жильцов разрушился миф о некой связи происходящих событий с призраком. Убийство совершено рано утром, а не после полуночи, да к тому же на первом этаже. Казалось бы, все стало на свои места, но как убийца попал в запертую комнату? Чтобы ответить на этот вопрос, надо было проверить алиби всех постояльцев. И еще я тоже склоняюсь к тому, что в горах произошел несчастный случай, иначе Кличев был бы уже мертв, если только не он убийца. Что скажете? Весьма убедительно, признал Холмов. «Да, мой друг, весьма». Шердаков улыбнулся и не без самодовольства. «Подумайте над моими словами, а сейчас нам предстоит побеседовать с Мартой Дворской. Идемте».